Глава двадцать восьмая. Седовласый водитель Джареда придерживал для меня дверь седана. Месье Адлер попросил меня подвезти вас домой. Сердце, которое застряло у меня в горле из-за оклика Фрэнсиса, начало своё медленное паломничество обратно в грудную клетку. Джаред беспокоился, что я не уйду из его дома без чужой помощи. Скорее всего. Что ещё это могло значить? Заботу о моей безопасности. Я фыркнула. Джаред Адлер безусловно больше не беспокоился о моём благополучии. Мне не хотелось быть обязанной Джареду ещё сильнее, но перспектива идти домой глубокой ночью на шпильках была хуже. "Мерси", сказала я, скользнув на заднее сиденье. Дверь тихо щёлкнула. заперев меня в пространстве, пахнущем натуральной кожей и Джаредом. Я прислонилась щекой к подголовнику и наблюдала за залитой лунным светом улицей, гадая, куда Джаред направился посреди ночи. Может, к женщине? Чтобы погрузиться в плотские утихи? Неожиданно я от всего сердца прокляла своё увлечение любовными романами. Из-за них у меня появлялись такие мысли — которые никогда не пришли бы мне в голову, если бы я читала небесные тексты. Я закрыла глаза, но это только подстегнуло моё воображение. Так что я подняла веки и сосредоточилась на городе, блестящем как лабрадорит. Уже подъезжая к гильдии, я заметила плакат, рекламирующий банковские кредиты с напечатанными повсюду купюрами в 200 евро. И мои мысли вернулись к грешнику, которого я пыталась забыть. Нам не разрешалось брать что-либо у людей без их согласия. И хотя он настаивал, что мне не надо возвращать деньги, он сказал это уже после сделки, не сумев освободить меня от небесных обязательств. А я не могу позволить себе потерять ещё одно перо. Могу ли я отдать деньги его водителю? Передаст ли он их Джараду? Я почувствовала покалывание в лопатке, как будто стержень уже ослабевал. Вздохнув, я решила навестить Джареда завтра. Мне нужен был сон, чтобы оправиться от всего случившегося, и душ, чтобы смыть грязь и кровь. Поблагодарив Френсиса, я направилась в гильдию, обхватив себя руками в попытке согреться. В этот час гильдия уже затихла. Только воробьи, устроившиеся парами около фонтанов в атриуме, нарушали тишину своим сладким воркованием. Заметив меня, один из них затянул песню, а затем её подхватили и остальные. Мелодия нарастала, рассеивая холод в моих костях. Если бы эти небесные создания не были такими пугливыми, я бы предложила им сесть на мой палец. Но воробьи не любили прикосновения людей. Немного похожи на джарда. Я вздохнула, послушав их трели ещё недолго, а затем направилась к освящённому огнём кварцевому коридору, желая, чтобы камень мог растопить застывший в моих венах лёд. Проходя мимо последнего фонтана, я вспомнила о том, что находится в суде демонов, и вместо грусти почувствовала ярость. Несправедливо, что у Джареда сложилось неправильное представление о нас. И несправедливо, что его рейтинг грехов никогда не упадет, потому что Ишимы думали, что он убил Нефилима. Я развернулась на каблуках и направилась в другую сторону. Оказавшись в потоке, я крикнула, «Я прошу аудиенции у Серафа Ашера!» А потом я ждала, обнимая себя руками. Я понятия не имела, что... Через какое время моё сообщение достигнет Элизиума? Я смотрела на луч чистого света, пока у меня не защепало в глазах. Я предполагала, что архангел не был у меня на побегушках. Но он же должен был появиться, верно? Или он пошлёт своего представителя, чтобы сообщить мне, что у него другие дела? Я начала мерить комнату шагами, жалея, что не могу сама воспользоваться потоком и попасть в Элизиум. Я никогда не подвергала сомнению наши правила, но в тот момент начала видеть в них недостатки. Почему мы были разлучены с родителями? Почему нас держали в гильдех в человеческом измерении? Почему мы должны были отказаться от крыльев, если хотели жить среди людей? На земле мы старели возможно медленнее людей, но всё равно наши лица покрывались морщинами, а кожа обвисала. Я понимала, что законы необходимы для бесперебойного функционирования общества. Но многие ли из этих законов всё ещё имеют смысл? Разве мы, наши люди и наш мир не эволюционировали? Лей я резко обернулась на оклик. Ашер стоял в своих кожаных штанах, спрятав бирюзовые крылья. Я думала, у нефилимов не может быть детей, выпалила я. Он заметно напрягся. Так и есть. И всё же мать Джареда Адлера была не филимом, а это значит, что он гибрид. И это объясняет, почему он может нас видеть. Ашер хранил молчание. Как это вообще возможно, Сераф? Его челюсть сжалась, и я забеспокоилась, что он опять будет уклоняться от ответов. Но я беспокоилась зря. Выражение его лица смягчилось. Мы считаем, что Микаэла была беременна до того, как у неё отняли крылья, и каким-то чудом эмбрион сохранился. Подобное случалось раньше. Пашер провёл рукой по своим длинным, похожим на жидкое золото волосам. Я не могу тебе рассказать. Я прикусила губу. Есть кое-что, чего я не понимаю. Уголок гу Пашера приподнялся. Олька, кое-что? Вы правы. Я многого не понимаю. Но давайте начнём с самого неотложного. Ишим и Шимы думали, что он человек. Они не знали, что он гибрид, верно? Ашер сдвинул к переносице свои густые светлые брови. Верно? Почему он всё ещё в системе, если его происхождение известно? Мы все в системе, Лей. Как, по-твоему, ишимы управляют твоими перьями? Они постоянно наблюдают не за вами, а за вашими душами, всеми нашими душами. Мои брови взлетели вверх. Мы в системе грешников, производной от неё, доступной только ишимам и совету семи. Но да, твоя душа всё время взвешивается на небесных весах. Почему нам никогда это не рассказывали? Тогда полагаю, я должна спросить, почему Джарет всё ещё в системе смертных. Потому что он никогда не жил в гильдии, и кости его крыльев не смогли вырасти. Если бы его сейчас приняли в гильдию, они бы появились. После полового созревания они уже не могут сформироваться. Почему его так и не приняли в гильдию? Я накрутила прядь волос на палец. а затем проследила, как медная спираль раскрутилась и упала назад на моё узорчатое платье. Ашер провёл рукой по лицу. Потому что он убил Нефилима. Он этого не делал. Он убил свою мать Лей. Нефилима. Даже если бы Джарат был в нашей системе, его бы сочли патшем, и его постигла бы та же участь. Вот только он не убивал свою мать. О чём ты говоришь? Я говорю, что Ишим, который оценивал его, допустил ошибку. Джаред Адлер не убивал свою мать. Ашер нахмурился ещё сильнее. Только потому, что он скормил тебе другую сказку, я вспыхнула от гнева. Он не кормил меня никакими сказками. Зрачки Ашера расширились. Джаред убеждён, что удаление ножа из груди его матери заставила её истечь кровью. Но она зарезала себя сама и поэтому умерла. Буря, запечатлённая на холстах в доме Джареда, бушевала у меня в груди. Неужели ишимы настолько тупы, что не могут отличить убийство от помощи? У меня перехватило дыхание, как будто кто-то воткнул нож для писем в кость моего крыла. Я закрыла глаза, ноздри раздувались. Я не удивилась, что критика Ишимов стоила мне пера. Я достигла совершенно нового уровня гнева. Я широко распахнула глаза, запрокинула голову и закричала в тёмное небо Элизиума. Наказывайте меня сколько душе угодно за порицание вашей ненадёжной системы, но не наказывайте человека, ангела, за вашу ошибку. Лэй! прогремела Шара. Я указала на окно в крыше. Они совершили ошибку, Сираф. В тот день тебя там не было, холодно ответил он. Только потому, что меня там не было, но я была. Его голос стал ниже. Именно я нашёл его с оружием в руке. Я дотронулась до своего горла, розинув рот. Вот почему Джарет знал его так хорошо. Прежде чем стать архангелом, я был шимом, и я назначил счёт после его признания. Ему было восемь сераф. Вероятно, он был настолько шокирован, что понятия не имел, в чём признаётся. Ашер вскинул руки в воздух. Бирюзовые перья ощетинились на его спине. Он племянник Исаака Адлера. Исаак Адлер был тройкой, и ей уже умер. Не говоря уже о том, что мать мальчика была не Филимом. Это автоматически делает его злым? Огрызнулась я. С каких это пор нас судят по родственным связям? В потоке появилась чья-то фигура, потом ещё одна. И ещё. Поиса перетягивали серые туники без рукавов, под которыми виднелись серые замшевые легинсы. Крылья венчали металлические кончики. За эти годы я видела шимов лишь несколько раз. Они посещали гильдии, чтобы рассказать о своей работе. Я всё ещё помню своё восхищение. Но это было в те времена, когда я считала нашу систему безупречной. Одна из шимов, женщина с буйными белокурыми локонами и заострённым подбородком, встала рядом с Сашером. Сераф, всё под контролем Ишализа. Мне не нужна помощь. Элиза повернулась, расправив свои сиреневые крылья, как будто хотела заслонить архангела от моего взгляда. Нас отправила Сера в Клер. Я фыркнула, что привлекло внимание всех четырёх ангелов. Хотя не то, чтобы Ашер отводил от меня взгляд. Ангельский огонь не вырвался из его ладоней, но вряд ли из-за отсутствия желания. Наверное, боялся последствий от приготовления неоперённой на гриле. Перья Элизы с золотыми кончиками закачались, когда она повернулась назад. Осторожнее, неоперённая. За последнее время ты потеряла много перьев. Вы напоминаете мне или угрожаете? Её тёмные глаза сузились. Мы не угрожаем. Она взглянула на Ашера, И добавила что-то на небесном языке, вероятно, чтобы я не поняла. Тут поток заполнил искрящийся лавандовый дым, а затем острые каблуки застучали по кварцу, когда появилась изящная женщина с рекой чёрных волос и глазами цвета летней травы. Я видела её лишь однажды, на церемонии вручения костей крыльев её дочери, но Серафима Клэр было невозможно забыть. "Похоже, афанимы из гильдии 24 не справляются со своей задачей прививать хорошие манеры нашим неоперённым", сказала она. Её ноги оказались в нескольких дюймах от моих запатненных кровью туфель. Я всегда считала мать Еву пугающей, но сегодня меня мало что пугало. "Мне жаль, что моё поведение задевает вас. Но афанимы не виноваты", она скрестила свои изящные руки. поверх тонкого белого шифонового платья, перетянутого кожаным корсетом, который был покрыт теми же полупрозрачными драгоценными камнями, что украшали её уши и шею. Грешник, которому ваша дочь предложила мне помочь, был несправедливо оценён. Я узнала, что он не только был помещён в неправильную систему оценки, но и что его ранг заморожен на уровне 100. «Из-за заблуждения Ишима!» «Это не заблуждение!» Прогремел Ашер, и, клянусь, каменные стены вокруг нас задрожали. Я моргнула, но затем покачала головой. «Спросите Джареда еще раз, Тирав. Спросите его няню, которая там была, или его охранника Амира». «Я не собираюсь собирать предвзятые показания!» На шее Ашера пульсировала вена. «Я не собираюсь собирать предвзятые показания!» У меня перехватило дыхание. Предвзятые показания? Вы оба, замолкните. Не выдержала мать Евы. Ты, Серафим Ашер, веди себя как подобает. А ты? Она ткнула на маникюрным пальцем в мою сторону. Неоперённая, помни своё место. Я так сильно сжала зубы, что, наверное, отколола эмаль. Как я вообще могла подумать о том, чтобы выйти замуж за совершенно незнакомого человека ради статуса? Джаред был прав. Я была романтиком. И ни в Абадоне, ни в Элизиуме я бы ни за что не вышла замуж по какой-либо другой причине, кроме любви. Я переключилась на Матьева. Я не пытаюсь никому навредить, Сера в Клер. Я просто хочу помочь одному человеку. И этот человек, Джаред Адлер. Для той, кто не пытается втянуть других в неприятности, ты быстро бросаешься обвинениями, сказала она. Стоило мне появиться, ты заявила, что это моя дочь заставила тебя выбрать эту миссию. Вы правы. Это было низко с моей стороны. Не имеет значения, как я попала в эту ситуацию. Больше нет. Не в сравнении с другим. Важно лишь то, что я делаю сейчас. Лучшее, что ты можешь сделать ради себя и всех нас это извиниться перед моим коллегой Серафимом за клевето. Пошатавшись, я сжала губы. Не знала, что за правду надо извиняться. Не будь самоуверенной, Лей. Извинись перед Серафимом Ашером, прежде чем он попросит Ишима снять ещё одно из твоих перьев. Её взгляд опустился на платиновое перо у моих ног. Я выпрямилась, будто кто-то воткнул в мой позвоночник металлический прут. Мне не хотелось извиняться, но я поняла, что это не поможет мне в борьбе за душу Джареда. Поэтому я проглотила свою гордость и выплюнула: "Я прошу прощения за то, что повысила голос, Сераф Ашер, но я не извиняюсь за сказанное". Ашер уставился на меня, Поверх сиреневой ширмы из крыльев Элизы. Я почувствовала, что он тоже видит перед собой незнакомца. Мы были уже не теми людьми, которые вышли из потока несколько дней назад. Джаред Адлер изменил меня. Он снял розовые очки, через которые я видела наш мир и ангелов, правящих им. Люди не были идеальны. Но и мы тоже. «Я принимаю твои извинения», Неоперённая, произнёс он. Неоперённая? Не изводя меня лишь до моего статуса, он воздвиг ещё одну стену между нами. Серафим Клер повернулась боком, так что теперь я смотрела на её орлиный профиль. Теперь, когда ситуация разрешилась, вы, по крайней мере, примите мои слова к сведению, спросила я. Маттье вы повернула голову ко мне. Чёрные волосы взметнулись над крыльями цвета фуксии с платиновыми кончиками. Он лидер мафии в этом городе, сказала Шар. Даже если он не убивал свою мать, его душа уже запятнана. Однако это не должно замораживать его рейтинг. Я посмотрела на обоих архангелов, а затем на трёх ангелов, отвечающих за оценку душ. Я не собираюсь поднимать шум в Элизиуме. Но я ищу справедливость. И раз его душа не может быть удалена из системы грешников, справедливо было бы освободить Джареда от его статуса. Клэр склонила голову на бок. «Твоя просьба снизить рейтинг грешника имеет какое-либо отношение к предстоящей свадьбе моего товарища Архангела?» Когда краска залила шею Ашера, я разинула рот Клэр. Ошеломлённая её предположением, что я настолько корысна. Мой муж взялся за тройку, чтобы жениться на мне. Так что это справедливый вопрос, который заслуживает честного ответа, неоперённая. Жар пронёсся по моим венам, как будто по ним бежал ангельский огонь, а не кровь. Моей мечтой всегда было стать малахимом, чтобы взаимодействовать с душами собирать их и следить за безопасным возвращением в мир людей. Но на мгновение перспектива стать супругой Серафима показалась мне более привлекательной. Так что да, я выбрала тройку, потому что хотела успеть завершить свои крылья, чтобы Сераф Ашер рассмотрел мою кандидатуру. Но эта миссия напомнила мне, что помощь грешникам это не средство достижения цели, Я обожаю приключения, процесс работы, контакт с людьми. Мне нравится наблюдать, как они меняются в течение нескольких недель, месяцев. Ничто не доставляет мне большего удовольствия, чем наблюдение за тем, как они протягивают другим людям руку помощи, что было невозможно дома его появления. Я медленно глубоко вдохнула. Итак, ответ на ваш вопрос, В моей просьбе освободить душу Джареда Адлера нет скрытых мотивов. Мать Евы внимательно слушала меня, а затем поискала глазами отколовшееся перо. Однако, когда ни одно так и не упало, ее взгляд снова устремился вверх. «Твоя честность и сострадание достойны похвалы. Но используя эти качества, чтобы помочь другим грешникам», Рейтинг Джареда Адлера ни изменится. Она повернулась к Кашеру и склонила голову. Так ведь, Сираф. Он устремил на меня свои бирюзовые глаза. Да. Это простое слово было похоже на самую красноречивую пощёчину. Я попятелась, обрекая его. Вы обрекаете и меня. О чём ты говоришь, Лэй? Он снова стал называть меня по имени? Я связала свою судьбу с его. Я перестала отступать. Я не оставлю миссию, пока его статус не будет переоценен. Клэр расправила крылья, как будто хотела казаться более свирепой. Ты шантажируешь нас? Моя жизнь имеет такое же значение, как и его, Сераф. И если для семерых это иначе... То так тому и быть. Я развернулась, прежде чем покрасневшие кончики моих ушей и разливающийся по челюсти румянец смогли выдать отчаяние и страх, струящиеся по моим венам. Несмотря на показную самоотверженность, я была напугана. Сердце болезненно сжалось, невидимые крылья придавливали к земле, а взгляд расфокусировался. В какой-то момент я перестала бежать и прислонилась к стене пустынного коридора, прижимая ладонь к тёплому камню. Я принимала своё бессмертие как данность. Но мир не делает подарков. Я родилась ангелом, но, возможно, умру человеком, совсем как Джарат.